Глава десятая На улице похолодало, каша на тротуаре превратилась в каток. Я осторожно побрела в сторону метро. Конечно, каждый из нас на протяжении жизни хоть раз, да, испытывал материальные затруднения. И вовсе не у всех были умные, понимающие родители. Кое-кому не повезло с рождения, но каждый находит свой путь выхода из тупиковой ситуации. Один безропотно покоряется обстоятельствам, плачет, ноет, жалуется. Другой пытается выплыть. Третий винит в неудачах свою семью. Подчас людям в голову приходят совсем уж нетривиальные решения, но о том, чтобы сдавать мужа в аренду, я слышу впервые. Интересно, что бы я сказала Олегу? Приди Куприну в голову подобное затея. И почему мы с Олегом в последнее время стали ссориться? Может, у нас кризис брака? Говорят, он регулярно случается у семейных людей. И зачем вообще люди живут вместе? Почему взбиваются в пары? В древние времена требовалось выжить в сыровом мире, убить дичь на обед, короче говоря, преодолевать бытовые проблемы. Сейчас-то, в век научно-технического прогресса, зачем двое живут вместе? Впрочем, мы уже в Русь. Я остановилась у лотка и стала обозревать новинки. Зависть одолела меня. Да уж, пока госпожа Тараканова пытается решить философские проблемы, Устейнова, Маринина… «Куликова не дремлют. Они спокойно пишут книги. А это чья новинка?» «Ба, Смолякова!» — снова выпустила роман. «Дайте-ка мне вон те книжки», — попросила я, роясь в кошельке. «Впрочем, все я не потяну. Лучше одну Смолякову». Шмогающая носом лоточница подала мне томик в яркой обложке. Я сунула детектив под мышку и нырнула в подземку. Ладно, не стану сейчас терзать себя. Все, что не происходит, делается к лучшему. Во всяком случае, в отношении меня данное правило срабатывает на сто процентов. Арина Виолова более не нужна Марку. Но ведь в Москве существует ни одно издательство. Где-нибудь пригажусь. Олег решил развестись со мной. Пусть сначала поживет без меня. Ох, тяжело ему придется. И дело даже не в бытовых сложностях, И их возьмет на себя Томочка. Кому Олег станет изливать душу? Кто будет выслушивать его, сочувствовать? Кстати, у Куприну, наверное, сейчас уже плохо. Я прижалась к двери, несущегося сквозь мрак вагона. Зависть испарилась, теперь ее место заняла. Жалость. «Нет, я дура. Взяла и закусила у дела. Олег, небось, мучается. Надо позвонить ему. Стоп, у него теперь есть крыса Лена. И вообще, каково мне сейчас возвращаться домой? Приползу, словно побитая собачонка, неудачливая писательница». На глаза набежали слезы, Я обозлилась, и что есть силы, топнула ногой. «Не рыдать, не рыдать!» «Девушка?» — укоризненно спросил стоящий рядом прилично одетый мужчина. «У вас болезнь Паркинсона?» «А чего вам в голову пришла такая глупость?» — удивилась я. Бьете меня уже третий перегон подряд», — заявил он. «То рукой толкали, потом ногой колотить начали». «Простите», — быстро сказала я и, протиснувшись сквозь толпу, выбралась на платформу. Эскалатор вынес меня наверх, на улице стало еще холодней, Поплотнее запахнувшись в куртку, я побежала по тротуару. Поскользнулась и со всего размаха шлепнулась на пятую точку. В ту же секунду к горлу подступило настоящее отчаяние. «Боже мой, как мне не везет! Бедная я, несчастная! Вон сколько прохожих вокруг, а свалиться ухитрилась одна вилка!» А внезапно мягкий интеллигентный голос проворковал. «Девушка, что же вы так неаккуратно?» Симпатичный мужчина, тот самый, сделавший мне замечание в вагоне, Протягивал руку. «Вставайте, милая, так и простудиться недолго». При благодарностью благодарности к доброму самаритянину я вцепилась в крепкую ладонь. «Спасибо». «Не за что, дорогая. Ну, как же вы так неосторожно? Давайте курточку сзади отряхну». Я почувствовала к незнакомцу почти любовь, а он, встряхивая с меня снег, мирно продолжал. «Ну надо же, возраст уже не юный, нельзя быть такой неловкой клячей». «Неловкой клячей?» — повторила я. Неловкая клячей, не в юном возрасте. Увы, вздохнул дядечка. Жизнь проходит, впереди смерть, все течет, все изменяется. Все там будем. Сделав сие оптимистичное замечание, прохожий стряхнул со своих перчаток комочки налипшей грязи и был таков. Я осталась переживать ситуацию, Подкатившие к глазам слезы высохли, жалость к самой себе испарилась без следа. «Кляча! неловкая кляча! Все там будем. С одной стороны, это верно, но с другой — никакая ее не кляча. Подняв с тротуара сумочку, я побежала вперед. Значит так, каждый кузнец своего счастья. Можно, конечно, рыдать, получая пинки от судьбы, а можно воспринимать их как уроки жизни. Счастье никто тебе не подарит. Есть какие-то вещи, которые нужно делать самой. Но кто починит за вас зубы? Нравится это или нет, сидеть в кресле у стоматолога придется вам лично. Но с другой стороны, будете ли вы сыты, коли ужин, слопает кто-то другой? Нет. тут и оно. За свою радость надо бороться самостоятельно. Домой я вернусь. Победительницей. Человеком, который узнал, кто убилась Асю Локтеву. Писательницей, создавшей новый роман. Удачливой, молодой, красивой женщиной, а не неловкой клячей. Нечего жалеть себя, это неконструктивное поведение. Нельзя требовать жалости от других, это унизительно. С любыми обстоятельствами можно бороться, главное, не складывать лапки. Мышь способна сдвинуть гору, а если глыба не покоряется, ее нужно прогрызть, расковырять, расцарапать. И времени у меня мало. Надо успеть завершить расследование до возвращения Томочки. Та просто заболеет, узнав, что я пропала неизвестно куда. С красными щеками я добежала до квартиры Васи и стала звонить в дверь. Работаю скала? сурово спросила молодая худенькая женщина, распахнув дверь. Ага! кивнула я. Ну, входи, сказала хозяйка. Небось, меня не узнаешь. Я Линда. Я с удивлением посмотрела на ее тощую фигурку. Линда даже меньше меня и ростом и размерами. Интересно, каким образом она ухитрилась запугать громадного Васю. Топай на кухню! — велела Линда. — Поговорить надо срочно. Не успела я сесть на табуретку, как Линда бесцеремонно заявила. — Приехала ты без приглашения и с болячкой свалилась, место заняла на раскладушке. — Извини. — Я решила тоже обращаться к ней на «ты». — Это случайно вышло ненарочно? — За тобой ухаживали. — Спасибо. Поили чаем. — Совсем не помню, но еще раз спасибо. — Это одни слова. — Отмахнулась Линда. Я собралась спросить, чего она от меня хочет, но тут в кухню вошла здоровенная кошка. И, сев около холодильника, трубным голосом заорала. «Мяу!» Линда схватилась за дверку холодильника. Не успела хозяйка прикоснуться к ручке, как киска с ужасающим воплем кинулась в сторону. Налетела на миску с водой и расплескала ее. «Ну не дурак ли?» С изумлением спросила Линда, хватая тряпку. «Чего его колбасит, когда я холодильник открыть хочу?» Ведь пришел жрать, просить, знает, откуда еда берется, и прочь несется, чего его плющит. Может, испугал кто, предположила я. Линда методично, убирая воду, вздохнула. Некому бакса пугать. Это кот? Не видно разве? Нет, морда такая маленькая. Линда хихикнула. Ты половую принадлежность по морде узнаешь? «Вообще-то на другое место смотреть надо. Бакса тут обожают. Все безобразия ему прощают. Умный он как сволочь. Представляешь, он в унитаз ходит, сам научился». «Какой хороший!» «Ага», — кивнула Линда. «Года два лафа длилась. заберется на круг хвостом к бочку и вперед. «Молодец!» «Точно, только один раз. На него крышка-то и упала. Баксик внутрь свалился, чуть не утонул. Хорошо Вася на кухне сидел, вопль кота услышал. Вытащил его вовремя». А вот бедняжка!» — от души пожалела я, несчастное животное. «Небось, он после этого случая даже близко к унитазу не подходит». Линда, ничтоже сумнявшийся, выжила половую тряпку прямо над раковиной, где с утра громоздилась гора посуды. «Не угадала ты, баксик наш по-прежнему туалетом пользуется». «Ну надо же, просто подарочное издание!» «Ты не дослушала, он садится на унитаз, но по-новому». «Это как?» «Хвостом к двери, мордой к бачку», — пояснила Линда. За крышкой во все глаза зырит, боится, что она его вновь накроет. Но тогда...» «Верно», — не дала мне договорить Линда. «На этот раз ты совершенно правильно скумекала. Все вокруг загадит, и сантехнику, и пол. А Бакс доволен, и унитазом попользовался, и крышку видно. Поставь ему лоток». «Сколько уж их переменило, все без толку не приучается он». «Ну, купи круг без крышки». И это дело, только он все равно мордой к сливу устраивается. Напугался, похоже, до конца жизни, — сказала Линда. Ну, если с унитазом понятно, то с холодильником сплошная загадка. Вот, гляди, маячит под дверкой. Я посмотрела на гигантскую рыже-белую лохматую особь и кивнула. «Верно. Ну, а теперь дальше наблюдай», — предложила Линда и схватилась за дверцу. С негодующим воем Бакс шарахнулся влево. На этот раз он вскочил на стул и свалил лежавшие на сиденье старые газеты. «О, чудо!» — покачала головой Линда и распахнула морозильник. В ту же секунду из него выпал кусок сильно замороженной говядины с килограмм, не меньше, и угодил ровнёхонько на то место, откуда спешно ретировался Бакс. «Ну, Зинка!» — возмутилась Линда. «Напихала опять!» Подобрав пакет, хозяйка попыталась сунуть его назад, но не успела она поместить выпавшее внутрь, как из морозильника выпала новая льдина, на этот раз окаменевшая пачка масла. Ой, беда, заворчала Линда. Руки до хозяйства не доходят, работаю как лошадь, а от Зинки какой толк. Плачу и деньги, то берет и ни хрена не делает. Я посмотрела на поднявшего шерсть Бакса. У тебя каждый раз так харчи вываливаются. Зинка дура, насуёт под завязку. Чего же удивляешься реакции кота? Улыбнулась я. «Похоже, он у вас отличается острым умом и чрезвычайной сообразительностью. Один раз получил по макушке крышкой и не желает повторения. Долбанула его чем-то замороженным по спине, вот он и отбегает прочь». Линда замерла, потом расхохоталась. «Верно. Мне и в голову не пришло». «Самые простые решения на поверхности лежат», — сказала я. Линда с треском захлопнула морозильник. «Как ты сказала?» А, «Самые простые решения на поверхности лежат. И это верно. Собирайся». «Куда?» «На работу?» «Куда?» Еще больше удивилась я. «Хватит куда, Кать, рявкнула Линда. «Ты портниха?» «Я?» Вася так сказал. «Оля Швея хочет в Москве службу найти». «Да, да», — закивала я. «Значит, поехали». «Куда?» «Господи!» — закатила глаза Линда. «На Кудыкину гору бить ворону. В твоей деревне все такие понятливые». «В деревне?» «Ладно, в колхозе», — захихикала Линда, выталкивая меня в прихожую. «Ты сегодня ходила работу искать?» «Да», — осторожно ответила я. Линда сопяно тянула на ноги короткие сапожки, выпрямилась и ехидно осведомилась. «И нашла? Ну...» «Можешь не врать, ничего ты не нашла», — ухмыльнулась жена Васи. «В Москве без толкача никуда, небось, по Ярославской дороге шлялась». «Где?» — Линда вышла на лестницу. «Шевелись, храбрый парняшка, неужели даже про Ярославку не слыхивала? Там строители кучкуются, гастарбайтеры. Только на шоссе бригадами нанимаются, соберутся человек по десять и предлагаются. Одиночки не пристроятся. Тебе, Вася, говорил, чем я зарабатываю?» «Ну...» «Нахожу в столице людей, которые хотят квартиру или дом в порядок привезти», словоохотливо объясняла Линда, спускаясь вниз. «И бригаду собираю». Тут не просто знать надо кого на какую работу поставить если землю копать это таджики они лопаты как экскаваторы работают лучшие штукатуры и маляры украинцы Молдоване плитку кладут изумительно а с паркетом кавказцы здорово работают вот натяжные потолки только москвичи делают и электрику им поручать надо устекла в общем да кивнула я сейчас у меня три бригады пашут восклицала линда открывая битую четверку с погнутым багажником на крыше А я между ними мотаюсь, одна на всех. И прораб, и дизайнер, и палач рабочим, и психотерапевт хозяевам. Одна нога там, другая здесь, только третьей конечности не хватает. Да еще четвертую бригаду собираю. А ты раскладушку пролеживала за так, некуда было плиточника положить. Я чуть не упустила его, спасибо, Ахмед на пол переехал. Он не проблемный, всегда уступить готов. Плиточник этот прям короля из себя корчит. «Я-то тебе никак пригодиться не могу. Её и наняться хочу». «А она мне и нужна», — возбужденно воскликнула Линда, выруливая на проспект. «Слушай условия. Поскольку ты Васькина родственница, то жить станешь за полцены. Место на выбор в большой комнате у окна, но там еще три бабы кантуются, или в чулане. В нем темно, зато только одна софа влезла. Хоть тресни, вторую не впереть. «Лучше в кладовке», — быстро решила я. «Мне все равно», — кивнула Линда. «Я плачу по завершении работы, вычитаю за жилье и жиротву, остальное твое. Я кивнула. «Хорошо. Вот и поладили», — воскликнула Линда. «Мне тебя сам Бог послал. Хотела ведь выгнать, когда поняла, что ты заразу принесла, а потом Васька про швею рассказал. Валька скинула св... кинула меня, удрапала. Деньги у хозяев сама взяла гадина. О, приехали. К Самсоновым». Клиниться в поток речи Линды было практически невозможно. Пока мы шли к квартире заказчиков, я успела узнать, что ремонт на этом объекте закончен. Остались некоторые мелочи. Наглая Линда, абсолютно не стесняясь, представлялась хозяевам, архитектором-дизайнером и смело бралась за окончательную отделку помещения. Она покупала мебель, ковры, шила занавески. Вот с последними в этой квартире вышла незадача. У Линды работала швия, молчаливая Валечка, ловко управлявшаяся с шелком, парчой и велюром. Линда предполагала отправить ее к Самсоновым, в апартаментах которых завершились работы. Дизайнер поджидала, пока рукастая Валечка сошьет портьеры на окна в коттедже на Рязанском шоссе. Но неожиданно скромная швия выкинула фортель. Воспользовалась тем, что Линда перестала наезжать каждый день в коттедж, сляпала драпировки не к понедельнику, а намного раньше, еще в субботу, и, взяв у хозяйки гонорар, смылась домой. Линда обозлилась до крайности. Крысовалечка прихватила не только свои кровные, но и процент, положенный дизайнерше. А еще она поставила Линду в безвыходное положение. Рита Самсонова хотела праздновать Новый год в обновленной квартире, но без занавесок окна смотрелись голыми, и Маргарита пригрозила Линзе. «Не повесишь до 10 января портьеры, не отдам деньги за отделку, сама виновата», — поставила меня в дурацкое положение. Линда заметалась вспугнутой кошкой, но найти драпировщицу не такое легкое дело. Конечно, можно обратиться в одну из многочисленных фирм, их нынче словно грибов после дождя развелось. Но Линда хочет побольше заработать сама, а не отдавать деньги на сторону. Когда положение стало оказаться безвыходным, неожиданно появилась сестра Васи Швия. «Я думала, ты один денек после болезни слабая будешь», вещала Линда, таща меня на пятый этаж дома из светлого кирпича. «Вот и поехала с утра по объектам. Возвращаюсь к обеду, Матерь Божья. Учапала швейка. Ну и здоровье у тебя ломовое. Неужели нормально себя чувствуешь?» «Просто прекрасно», честно ответила я. «Может, и не грипп у меня был, просто от стресса в спячку впала». «Чего же тебя из колеи вышибло?» поинтересовалась Линда, нажимая на звонок. С мужем разошлась. «Он от тебя ушел или наоборот?» «Сам решение принял расстаться», честно призналась я. «Нашла, из-за чего переживать?» — фыркнула Линда. «У меня Вася чудить боится, знает, что мигом по башке сковородкой получит. Имей в виду, мужика бить надо каждый день, даже если он ничего плохого не сделал, для профилактики. Я очень хорошо понимаю, коли Васька гадостей не навалял, значит, он о них думает, замышляет плохое. Здрасте, Маргарита, вот как и обещала, занавесочки приехали». Последняя фраза относилась уже не ко мне, а к хозяйке помещения, дородной тетке лет пятидесяти, облачённый в атласный халат. «Наконец-то!» — хмуро ответила та. «А ну, входите!» Я шагнула в просторный зал, служивший в этой квартире-гостиной, и ощутила легкую дурноту. Стены тут были оклеены ярко-бордовыми обоями с орнаментом из золотых листьев. С потолка свисала люстра, похожая на миску с сильно взбитой пеной. Потом, приглядевшись, я сообразила, что это не скопище пузырьков, а клубок тонких, светящихся волосинок. Из мебели были белый кожаный диван на золотых лапах, стеклянный журнальный столик и некое подобие буфета с медальонами из начищенного желтого металла, три торшера в виде колонн, огромный телевизор, секретер и еще куча всяких этажерок. В углу маячил бюст, неудачно имитирующий скульптуру, открытую археологами. «Красиво, да?» жаром воскликнула Линда. «Апартаменты решены в стиле античная Греция, а чтобы все поняли идею, я поставила в угол фигуру Нейрона». «Но он великий император-тиран, велевший убить свою мать и Гриппину. певец и хитрый властитель правил Римом, к Греции он не имел никакого отношения», — выпалила я. Линда быстро наступила мне на ногу и, увидев, что я захлопнула рот, повернулась к хозяйке. «Маргариточка, где швея устроиться, может?» «Ленка!» — заорала Рита. «Эй, не недотёпа! Пойди сюда, опять телевизор смотрит, но сейчас ей мало не покажется». Возмущенно сопя, хозяйка ушла. «Слишком ты умна!» — воскликнула Линда. «Кто тебя за язык тянет? Греция, Рим, какая нафиг разница? Клиентка счастлива и ау! Помалкивай больше, целей будешь. Кстати, где твои инструменты?» «Какие?» — удивилась я. Ножницы, иголки, швейная машинка. А на вокзале оставила в камере хранения. Мигом сориентировалась я. Не знала ведь, пустит меня Вася к себе или выгонит, зачем тяжести таскать? Понятно, кивнула Линда. На Валькиной поработаешь, она свои причиндалы бросила. Утекла с бабками, попросила хозяев машинку пока припрятать. Только я ее арестовала и сюда привезла. В общем, начинай. Что? Линда покачала головой. Сразу видно, родня вы с Васей, оба полудурки. Занавески шить. Ща тебе место освободят, давай, убогая. Я заморгала. В принципе, я не боюсь никакой работы. Те, кто не первый раз встречается со мной, хорошо знают, что прежде чем стать писательницей Арины Виоловой, госпожа Виола Тараканова перепробовала кучу профессий, бегала с ведром и тряпкой, моя полы и лестницы, преподавала детям немецкий язык, служила репортером в журнале. «Я считаю, что любой труд почетен, если работаешь честно, но вот шить не умею совсем». В школьные годы в моем дневнике среди сплошных пятерок имелась лишь одна тройка по рукоделию. Все другие девочки, в конце концов, научились мастерить фартук, нарукавники, ночную сорочку и юбку в складку. Я же постоянно кололась иголками и путалась в нитках. Даже пришить пуговицу для меня — невыполнимая задача. Но ну, какого черта мне в голову пришла гениальная идея назваться портнихой? Хуже только было представиться парикмахером. Пока я пыталась справиться с ужасом, Линда развела кипучую деятельность. В комнату притащили два рулона ткани, машинку, ножницы, коробку с иголками и нитками. «Кроить можно на полу», — разрешила Маргарита. И «Имей имея в виду, домой не уйдешь, пока не сошьешь шторы на это окно. Мне надоело голое стекло видеть. Не сомневайтесь, заверила ее Линда. До утра просидит, а работа выполнит и Ольга. Ау, не слышишь? Да. Спохватилась я, вспомнив, что мое имя Оля. Дверь я запру, деловито пообещала Линда. Захочешь в туалет, позовешь хозяйку. Не успела ей издать и звука, как створка захлопнулась, в скважине заворочился ключ. Госпожа Тараканова осталась наедине с кусками материи.